Глава 86. Жак, 17 1/2 лет. Устный экзамен по философии на степень бакалавра. Вопрос. Существует ли свобода мысли? Выслушав меня, экзаменатор сказал: Вы упомянули дзен, буддизм, даосизм, но не зачем искать примеры в Азии? Перечитайте Монтессо, Спинозу, Ницше, Платона, и вы убедитесь, что они всё поняли. Я нервничаю. В восточной мысли мне интересна её склонность опираться на опыт пережитой духовности. Когда монах целый час остаётся неподвижным, чтобы добиться пустоты в голове, когда йог замедляет себе дыхание и сердцебиение, когда даосскийст хохочет до обморока, это не просто фразы, а приобретённый опыт. Экзаминатор пожимает плечами. Да ладно, я вовсе на вас не сержусь. Говоря это, он разглаживает воображаемую складку на своём шикарном пиджаке. Чувствую, как во мне вздымается волна, грозящая меня захлестнуть. Внезапно высвобождается древняя ярость. Этот человек воплощает всё, что меня возмущает с самого детства. всех этих самопровозглашенных всезнаек, преисполненных самоуверенности и не желающих слышать ничего нового, способного поставить под сомнение их жалкое самосознание. У этого экзаменатора самодовольный вид человека, наделенного крохотной властью и намеренного пустить ее в ход, чтобы придать смысл его существованию. Глаза б мои таких не видели. Я взрываюсь. Вы задали мне тему... Существует ли свобода мысли, а сами её запрещаете. Вы насмехаетесь над оригинальностью моих идей. Вас интересует одно проверить, похоже ли моё мышление на ваши или способен ли я ему подражать. Ваше заблуждение прекрасно выразил Спиноза, сказавший, что ваше собственное мышление всего лишь слабое подобие философии великих мыслителей, которых вы цитируете. Задавались ли вы вопросом, что думаете сами? Если отвлечься от общепризнанных великих канонов. Приходило ли вам в голову хотя бы раз в жизни своя собственная мысль? Нет. Вы всего на всём всего на всём я ещё худшее оскорбление. Вы Ксерокс. Я выбегаю, хлопнув дверью. Впервые в жизни я позволил себе открытый бунт, чувствуя от это отвращение к себе. Как этот серый экзаменатор мудрился заставить меня сорваться с петель? Экзамен я завалил. Придётся добиваться успехов в жизни без степени бакалавра. Всё больше чувствую себя автономной крысой. Предпочитаю вывалиться из системы. Родители меня отчитывают. Им надоели мои причуды, моя лень. Мне предложены три варианта: бой, подавление, бегство. Я выбираю бегство. На завтра я разбиваю свою копилку, считаю заработанное с продажи рассказов и уезжаю на поезде в Париж, взяв с собой только кошку, монолизу и компьютер. Ближе к вечеру нахожу студию на шестом этаже, без лифта, в районе Восточного вокзала. Девяносто процентов комнаты занимает кровать. Мона Лиза бесится из-за отсутствия телевизора. Скачет, как будто у неё истерика, указывает лапками на электрические розетки и на гнездо для антенны на случай, если я их ещё не заметил. Несколько дней без телевизора и Мона Лиза впадает в прострацию. Она отказывается есть, отвергает мои ласки, больше не урчит, плюётся при моём приближении. Вчера я нашёл Мону Лизу мёртвой на столике, где мог бы стоять телевизор. Я хороню её в заросшем общественном саду. Вместо надгробия, водружаю на холмике дистанционный пульт, выуженный из мусорного бака. Иду сразу после этого в кошачий приют и беру Мону Лизу вторую, точную копию Моны Лизы первой в юности. Та же шорстка, тот же взгляд, тот же нрав. В этот раз я не совершаю прежние ошибки. Экономя на еде, я собираю деньги на первый взнос за маленький подержанный телевизор. Он остаётся включённым с утра до вечера. Мона Лиза вторая возлежит перед экраном, томно моргая. Наверное, это следствие общей эволюции вида. В моих кошках ничего не осталось от дремавших в них диких хищниц. Теперь Это разжиревшие твари, привыкшие ни к джунглям, а к телевидению и к гостиным с полом, покрытым линолеумом. Они отказываются от сырого мяса и пожирают один сухой корм. Тем не менее, кое-какое различие между двумя моими мономилизами я замечаю. Первая любила шоу викторины, вторая трясётся от удовольствия, когда передают новости. Не знаю, почему этой кошке так нравятся войны, экономические кризисы и землетрясения. Не иначе мне досталась извращенка. Но плату за жильё и по кредиту за телек никто не отменял. Для этого мало торговать рассказами. Приходится находить разные мелкие подработки. То я раскладываю рекламу в почтовые ящики, то развожу пиццу, потом нанимаюсь официантом в ресторанчик. Моя смена длится с часу дня до полуночи. В жизни работника ресторана нет ничего примечательного. Работники кухни раздражительны, клиенты капризны и нетерпеливы. Напряжение добавляет хозяин. Сострадательный коллега объясняет: "Не хочешь коллекционировать тычки и потихоньку сходить с ума? Мсти". И показывает, как это делается. "Забрёл противный клиент? Плюнуть такому в тарелку и дело с концом". Мелочь, конечно, зато язву не заработаешь. Бегая из зала на кухню и обратно, я набиваю себе мозоли. Чаевые дают скудные. Вечерами, вернувшись весь разбитый, с оттоптанными ногами, я смотрю новости. Война в Чечне. Паника в Европе в связи со свиным бешенством. От потребления зараженной свинины происходит дегенерация клеток мозга с симптомами болезни. Как у болезни Паркинсона. Свинаводы устраивают демонстрации против распоряжения Брюссельской комиссии о забое заражённого поголовья. Убийство знаменитой актрисы маньяком, отдающим предпочтение самым хорошеньким актрисам Голливуда. Он душит их шнурком. Взлёт биржевого курса акций. Новая реформа налоговой системы. Результат увеличение налогов. Забастовка работников общественного транспорта. Выборы мисс Вселенной. Выборы нового папы в Ватикане. Римский папа. Возникает соблазн вернуться к своему рассказу не до папа и превратить его в роман. Но мир развивается так быстро, что реальность грозит опередить любую фантастику. С них станет взять и выбрать папу и компьютер. Лучше продолжить роман о крысах. Я изобретаю себе правила работы. Решено писать ежедневно с 8:00 утра до половины первого дня, что бы ни происходило, где и с кем бы я ни находился. Покупаю в кредит ещё один компьютер, на этот раз ноутбук, и записываюсь на курсы машинописи. Хочу научиться как можно быстрее лупить по клавишам.